Глава 33. Первое, что я вижу утром — рубашка Гарри. Накануне я оставила её на спинке стула, чтобы не забыть вернуть. Встав с постели, я принимаюсь за поиски собственных школьных блузок, но все они закончились. Перекочевали в корзину для грязного белья на первом этаже. Стиркой у нас всегда занимался папа. С тех пор, как он попал в больницу, никто даже не приближался к стиральной машине. Я беру рубашку Гарри. Интересно, можно в ней пойти в школу? Просовываю руки в рукава, застёгиваю пуговицы и получше заправляю её в брюки. Больше всё равно ничего нет. На шею я повязываю школьный галстук, но сильно не затягиваю. Поверх надеваю запасной школьный свитер. А вот брюки у меня вчерашние, грязные. Спускаясь по лестнице, я осознаю, мне нравится, что я в рубашке Гарри. Сразу чувствую себя как-то по-новому. Сначала мне казалось, что это странно — носить рубашку какого-то больного парня. Но сейчас я так не думаю. Теперь мне просто кажется, что у меня есть тайна, приятная тайна. Рубашка всё ещё немного пахнет сосновыми иголками. По дороге к кухне я пытаюсь щёткой очистить грязные брюки, оттереть хотя бы самые заметные пятна. Джек уже сидит за столом, быстро заглатывая завтрак. «Ты куда-то торопишься?» — спрашиваю я его. «Да, хочу поиграть в футбол перед школой. Встречаюсь со своими. Можно мне с тобой?» Прошу я, даже не успев сообразить, что говорю. И сразу понимаю, что он думает, как бы повежливее мне отказать. Я сажусь напротив брата, насыпаю в мисочку рисовые хлопья. Наливаю молоко и мешаю до тех пор, пока хлопья не начинают хрустеть. «Почему ты всегда просишься со мной?» Спрашивает он и как-то странно смотрит на меня. В глазах читается подозрение. Я помешиваю хлопья ложкой. Не знаю. Я думаю о его друзьях, собравшихся на детской площадке. Мне всегда кажется, что они очень близки. Просто так. Джек доедает свои хлопья и со звоном бросает ложку в миску. Вздыхает и смотрит на меня. Это не из-за крови, нет? Он тебе нравится, а? Конечно, нет, отвечаю я слишком поспешно. Щеки сразу начинают гореть и краснеют. Я быстро сую в рот ложку хлопьев, чтобы не пришлось что-то добавлять. Но Джек уже всё заметил. я так и знал», — он всплескивает руками. «И что вы все нашли в этом парне?» Он хмурится, пытаясь понять. Встаёт из-за стола, но тут же останавливается, как будто что-то припомнив. «Значит, тебе нравятся не только больные мальчики?» По дороге к раковине он останавливается, замерев с ложкой у меня над головой и ждёт, пока капля молока упадёт мне на шею. Я быстро отодвигаюсь. «Отстань от меня!» «Наша птичка влюбилась!» — говорит брат противным певучим глазком. «А вот и нет!» — отвечаю я, потому что вовсе не влюблена в крови. Мне кажется, что не влюблена. Уж точно не больше, чем все остальные девчонки в школе. К тому же в последнее время я больше думаю о Гарри... Я оборачиваюсь и выхватываю у Джека ложку, пока он не успел налить мне еще молока за шиворт. Он просто самый приятный из всех твоих дружков-лузеров. Я бросаю ложку в раковину, но промахиваюсь. Она отскакивает от столешницы и врезается в стакан. Покачнувшись, стакан опрокидывается, и Джек быстро подхватывает его на лету. «Эй, я не хотел тебя злить», — говорит он со смехом. «Просто мне кажется, что это забавно». Сначала больной мальчик в клинике, теперь вот Кроуви. Притормози, сестрёнка». Вымыв ложку, брат возвращается к столу. Он улыбается, но в глазах всё ещё читается издёвка. «Мне ни один из них не нравится», — говорю я. «Ну, не в том смысле». Джек приподнимает брови. «Мне всё равно, какие гадости про меня он сейчас думает. Если бы папа был здесь, он уже поставил бы Джека на место». Брат берёт со стула рюкзак. Не смей ничего говорить своим друзьям или кому-то другому. Джек останавливается, оборачивается. «Так что, это правда?» Я молча мотаю головой. «Еще чего?» Он фыркает и берет яблоко из корзины для фруктов. «Ищи себе собственных друзей. Кроуви мой!» Он продолжает улыбаться, но я по-прежнему слышу колкость в его голосе. Я вдавливаю рисовые хлопья в молоко до тех пор, пока они не превращаются в одну большую слипшуюся массу. Потом достаю из рюкзака альбом и принимаюсь рисовать крылья в ожидании, когда мама спустится, чтобы отвезти меня в школу.